Глава 28. Ссора. На другой день, сидя на утесе, Динка весело болтала, раскалывая стеклянным шариком сахар и прихлебывая из миски горячий чай. Кости долго не было вчера, а потом он пришел и сказал, что сразу перед ним отошел один пароход. Вот это сыщикой и уехал с ним, наверное, хмуро сказал Ленька. Динка слезала с ладони крошки сахара и задумчиво сказала, может, он еще и не сыщик даже. Как это, не сыщик, ходит вдоль забору, таится, как гад какой-нибудь, да не сыщик? рассердился Ленька. Сам Костя испугался, как я сказал, сколько на пристани из-за него торчал. Ну да, торчал, торчал, а потом уже вечером взял маму и Катю, да пошел с ними в гости к Крачковским. И Алина за ними уцепилась, она тоже еще не видела дачи Крачковских. Я тоже сначала уцепилась, чтобы идти, а потом вспомнила про этого гогуми ногу и отцепилась, а то еще опять скажет, что я пела». Оживленно болтала Динка но ленька ее не слушал темные брови его сошлись у переносья и лицо казалось чем то озабоченным динка набрала в рот чаю и вдруг прыснув со смеху обдала его горячими брызгами не плюйся сказал ленька подхватывая с ее колен подпрыгнувшую миску и утирая рукавом лицо чего ты «Ой, Ленька, я так испугалась вчера, когда ты выскакнул на площадку, заливаясь смехом», — сказала Динка. «Я думала, тебя что-нибудь укусило, вот глупые. «Чего меня там укусит?» — засмеялся Ленька. «А потом Анюта говорит про тебя. Это, небось, нищий», — уже успокаиваясь, рассказывает Динка. «Ну и дура твоя, Анюта. Я в пинжаке был. Разве нищие в пинжаках бывают?» Обиделся Ленька, вставая и охорашиваясь. «Это ведь одежа, а не рвань какая-нибудь!» Динка, наморщив лоб, смотрит на утонувшего в пиджаке Леньку, на широкие борта и спускающиеся к локтям плечи. «Хороший спинжак, конечно, но только он совсем вырос из тебя, Лень!» «Не он вырос, а я до него не дорос, потому не на грудного ребенка шит, а на Степана. Тут и удивляться нечему», — поясняет Ленька, и снова на его лице появляется озабоченное выражение. «Завтра в город поеду. Надо Степана предупредить. Он тоже мне про одного сыщика рассказывал, — тихо говорит он, усаживаясь рядом с Динкой. — Как предупредить? — пугается вдруг девочка. — Ты хочешь выдать Костину тайну?» Ведь Костя сам сказал олине, чтобы никому никому. Ну что ж ты сказал, а может, это тот самый сыщик, так и Степана остеречь надо. Нет, ты не имеешь права. Ты и меня, выдавальщицей, сделаешь. Ведь я только тебе сказала, сильно волнуется Динка. Я тебе поверила. «Да погоди ты!» «Ведь, может, это тот самый сыщик?» Пробует объяснить ей Ленька. Но Динка, красная и сердитая, негодующе прерывает его. «Какой тот самый?» «Это Костин сыщик, а у Степана свой!» «И раз Костя не велел, так надо молчать, и ты не смеешь выдавать тайну!» «Тихо ты кричишь, будто тебе хвост прищемили!» Раздражается Ленька. «Хвост прищемили?» Динка в волнении вытаскивает из рта обсосанный кусок сахару и протягивает его Леньке. «На тебе твой сахар!» Ленька машинально кладет сахар на ладонь. «При чем это?» «И миску бери!» — говорит Динка. Ленька, вопросительно глядя на нее, берет и миску. «Чтобы мне за мою тайну еще и хвост прищемили!» — обиженно заключает Динка. «Какой хвост?» — совсем теряется Ленька. «Не знаю уж какой, только я с тобой не вожусь больше. Если ты все тайны выдаешь, да еще за каждое слово придираешься, не надо!» — решительно встает Динка. «Да подожди!» Ты ж мне рта раскрыть не даешь. Это ты мне ничего не даешь. Сахар отнял, миску отнял. Каждому слову придираешься». Вспыхнув, говорит Динка. «Да когда? Я чего отнимал у тебя? Вон он, сахар. Сама положила и миску отдала. Я только про хотел сказать. Степан ведь тоже политический. Все равно не надо. Костя сам знает, кому сказать. Знаешь, как Никич говорит про тайны?» Динка пошевелила пальцем и наморщила лоб. «Никич говорит, знает один, знает один, знают два, знают двадцать два. Вот нас два, а ты как начнешь всем рассказывать, так будет двадцать два». Ленька безнадежно машет рукой. «Ладно, не скажу». «Только у каждого человека свое соображение!» Не желая больше спорить, тихо проворчал он. Динка успокоилась и, взяв обратно свой сахар, сказала, Оближи, ладонь, она у тебя вся сладкая». Ленька облизал ладонь, но лицо его оставалось хмурым и озабоченным. «Сегодня Алина на весь день к своей Бебе ушла. Мы с мышкой одни будем встречать маму». «И по часам сами объявлять будем, — снова болтала Динка». Ленька молчал и обдумывал про себя. «Как, не выдавая чужой тайны, можно предупредить Степана, что появился какой-то сыщик? Конечно, сыщиков в полиции много. Один может на дачах выслеживать, а другой в городе. За кем следит, а за кем нет?» если вообще Степану напомнить, что вот, мол, осторожнее надо быть. Так Степану я не советчик, он сам лучше моего все знает, рассуждал про себя Ленька, решив завтра обязательно наведаться к своему другу. Но сделать это ему не пришлось.